Комната приняла странный, праздничный, но и зловещий вид от этого обилия огней. Окна почернели. Свечи отражались в зеркале над диваном, бросая яркий золотой свет на белое серьезное лицо художника и на молодое озабоченное лицо коридорного. Когда, наконец, все было готово, коридорный почтительно отступил к порогу и спросил, «Кушать будете у нас, а на стороне?» Художник горько и театрально усмехнулся. «Дитя! Он воображает, что я могу в такую минуту есть! Иди с миром, друг мой! Ты свободен теперь до утра!» И коридорный осторожно вышел вон. Часы текли. Художник ходил из угла в угол. Он сказал себе, «Надо приготовиться!» За окнами чернела зимняя морозная ночь. Он опустил на них шторы. В гостинице все молчало. За дверью в коридоре слышались осторожные воровские шаги. За художником подсматривали в замочную скважину, подслушивали. Потом и шаги стихли, свечи пылали, дрожа огнями, отражаясь в зеркале. Лицо художника становилось все болезненнее. — Нет! — вскричал он вдруг, резко останавливаясь. — Сперва я должен возобновить в памяти ее черты. Прочь, детский страх! Он наклонился к чемодану, волосы его повисли. Запустив руку под белье, он вытащил большой белый бархатный альбом, сел в кресло у стола. Раскрыв альбом, он решительно и гордо откинул голову назад и замер в созерцании. В альбоме был большой фотографический снимок. Внутренность какой-то пустой часовни со сводами, с блестящими стенами из гладкого камня. Посередине, на возвышении, покрытом траурным сукном, тянулся длинный гроб, в котором лежала худая женщина с сомкнутыми выпуклыми веками. Узкая и красивая голова ее была окружена гирляндой цветов. Высоко на груди покоились сложенные руки. В возголовье гроба стояли три церковных свечника, у подножия, Крохотный гробик с младенцем, похожим на куклу. Художник напряженно вглядывался в острые черты покойный. Вдруг лицо его исказилось ужасом. Он кинул альбом на ковер, вскочил, бросился к чемодану. Он перерыл его весь, до дна, разбросав по полу рубашки, носки, галстуки. Нет, того, что он искал, не было. Он отчаянно озирался по сторонам, тер рукою лоб. «Пол жизни за кисть!» — воскликнул он хриплым голосом, топнув ногою. «Забыл, забыл, несчастный, ищи же! Сотвори чудо!» Но кисти не было. Он пошарил по карманам, нашел перочинный нож, подбежал к дахе. «Разве вырезать клок меху и привязать к перу, к щепке? Но где взять ниток? Ночь, все спят, его примут за сумасшедшего». И он яростно схватил с дивана картон, швырнул его на стол, сбегал в спальню за подушками, положил их на кресло, чтобы было выше сидеть, и, хватая то один, то другой цветной карандаш, с головой ушел в работу. Он трудился без отдыха. Он снял и низко, наклонился к столу, бросал сильные и уверенные удары, откидывался, вперяя взгляд в зеркало, светлый туман которого был полон дрожащими светистыми огнями. От жара свечей волосы художника на висках смоклись, от напряжения вздулись жилы на шее. Глаза слезились и горели, черты лица обрезались. Наконец он увидел, что лист картона безнадежно испорчен, нелепо и ярко загроможден рисунками, совершенно противоположными друг другу по смыслу и по значению их. Горячечное вдохновение художника совершенно не повиновалось ему, делало совсем не то, что ему хотелось. Он перевернул картон и, схватив синий карандаш, оцепенел на некоторое время. Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик. Он порывисто захлопнул альбом. В чемодане торчала из белья оплеченная фляжка с одеколоном. Он вскочил, быстро отвинтил ее крышку и, обжигаясь, стал пить. Опорожнив фляжку почти до дна и, отдуваясь от душистого пламени, с пылающим горлом он опять пошел шагать по комнате. Вскоре юношеская сила овладела им. Дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, сознание, что он все может, все смеет что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надеждой радости. Ему казалось, что мрачные, дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. Ассанна! Благословен грядой во имя Господне!